Глава двадцать четвёртая. «Леди Вильгельмина, вы в порядке?» раздался сверху взволнованный голос графа. «Полном!» — сиронизировала я. «Жаль, никто не оценил. Тогда отвяжите свой конец верёвки, чтобы Маджери спустилась к вам. Проклятие! Ведь страшно висеть над пропастью без страховки. Но принцессе не спастись, если я не найду в себе силы быть смелой. Рыж, пожалуйста, только никуда не уходи с платформы!» «Иначе я упаду и разобьюсь», — попросила питомца шёпотом. Распустив узел, я подергала за верёвку, а Дель Шин тут же вздёрнул её наверх. Через минуту с края обрыва свесились тонкие ножки матши, и она начала спуск. «Вот скажи мне, рыжик», — продолжала тихий монолог с животным, «какого тёмного ты полез в библиотеку?» «И не смотри на меня невинными глазами, ты нарочно это сделал. Не понимаю только зачем». «Представляешь, хоть как я переживала, когда ты снова исчез, а потом, когда нас затянуло в ловушку. Сначала я под обвалом чуть не погибла, затем меня здоровенный слезняк едва не сожрал. Теперь жуки эти и пропасть. За что ты так с нами? Ладно, Бернара с Дрэгоном справедливо недолюбливаешь. А мы с Мадж за тебя заступались, заботились, кормили. Вот так ты за добро отплатил». «Мяу». Кот виновато опустил голову и прижал уши. «Вот тебе и мяу!» — погладила котейку и осторожно развернулась, чтобы посмотреть на успехи принцессы. «Мадж, ты как?» «Страшно!» — призналась девушка. «Я такая трусиха!» «Не представляешь, я тоже!» — вздохнула перед тем, как приступить к объяснениям. «Послушай, если я правильно разобралась, как работает платформа...» то видимой и устойчивой она становится, когда получает импульс серой силы. Помнишь, как мы в ловушку попали? Только когда задействовали три вида магии. Тут схожий принцип. Рыж, похоже, сохранил остатки серой магии, поэтому сумел активировать платформу, а я использовала светлый импульс, включивший только одну её часть. В общем, если встанем на неё вдвоём, то должно сработать. «Встанем?» — испуганно переспросила Тёмная. «Ага». И побежим, похоже, дернулась в сторону, когда сверху посыпались камни и рухнула разрубленная тушка трупоеда. Леди Вельгельмина, вы научились ходить по воздуху? Над обрывом показалось забрызганная зеленой жижей в лицо императора. Не я буркнула в ответ, мой кот научился. Граф говорит, вы нашли невидимую переправу. Как она работает? Платформы развешаны по прямой, между ними около полуметра расстояния. Активируется импульсом серой магии. Предположительно, что одновременное воздействие темной и светлой магии дадут схожий результат. На практике убедилась только в том, что одного светлого импульса недостаточно. Ступенька встает вертикально, и можно запросто свалиться. «Значит так. Дочь, живо перебирайся к Виктории. Затем кот пусть активирует вторую ступень, а мы с Бернаром подтянемся». Соображал император быстро, а командовал еще быстрее. «Да, обвяжите верёвку вокруг платформы и держитесь крепче!» «Прыгай, матч!» — указала на свободный край ступени размером с квадрат пятьдесят на пятьдесят. «Граф тебя удержит, если оступишься, а я подхвачу, не бойся!» — приободрила принцессу. «Меня бы кто успокоил!» Судя по тому, что с обрыва, как горох, сыпались дохлые жуки, обратного пути нет. Мач! Быстрее, детка!» — поторопил девушку Келлерадж. Зажмурившись, Принцесса оттолкнулась от скалы и прыгнула. Темная промахнулась мимо платформы, но я успела её поймать. Вот только равновесие — хрупкая вещь. Подавшись вперёд, я соскользнула со ступеньки, и мы с матч рухнули вниз. Бернар, похоже, сорвался следом. У меня уши заложило от собственного крика. В глазах чёрные мушки замелькали от пронизывающего сознания ужаса, что нам конец. Свободное падение резко замедлилось, когда верёвка вдруг натянулась и нас ударила об скалу. Маджери обмякла, потеряв сознание. Я задрала голову наверх и увидела, что Дрэгон лежит на платформе и держит за руку Бернара. Верёвку граф для страховки обвязал вокруг пояса, только поэтому мы ещё живы. Рыж, которого придавил император, жалобно мяучит и рвётся из-под него, выпучив глаза. Тёмный зарычал от перенапряжения, стал багровым от натоги, аж вены вздулись на лице. Но он упрямо держал нас, стиснув зубы. Я лихорадочно осмотрелась, выискивая способы спасения. «Здесь расселено!» — крикнула Дрэгону, заметив тонкую щель в скале. «Если скинешь нож, я раскачаюсь и попробую зацепиться». «Лови!» — тёмный сбросил обломок меча. Я слишком боялась его упустить, поэтому подставила руку, в которую тот и воткнулся острым обломком. Вскрикнув, я прерывисто задышала, жадно хватая ртом воздух и, селясь, справиться с болью. Я и так висела на Маджере, обхватив её руками и ногами. Как удержаться раненой рукой? А ведь надо ещё раскачаться и попасть в злополучную расщелину. У меня в глазах задвоилось от слабости из-за потери крови. Проклятье! Я зажала рукоять между собой и Мадж, мысленно досчитала до трех и дёрнула руку, вытаскивая из ладони острый обломок. Из открытой раны толчками полилась кровь. Я нещадно искусала губы, уговаривая себя потерпеть, упрямо цепляясь за жизнь и не замечая слёз, льющихся по щекам. Надо только зацепиться, дать Дрэгону шанс затащить Бернара. Вдвоём они нас быстро спасут, а руку я подлечу, как только доберусь до пояса. Старый меч я перехватила здоровой рукой, а раненый, шипя от боли, схватилась за верёвку. Принялась осторожно раскачиваться, одновременно целясь обломком в расщелину. С третьей или четвертой попытки мне, наконец, удалось попасть. «Получилось!» — крикнула Келлераршу. «Ну и слава тёмному!» — хрипло выдохнул он. «Вика, что с Маджери?» «Без сознания. Вижу рану на виске, ударилась, когда падала. Но я попробую подлечить, только заберусь повыше». «Попробуй. Вам бы подняться хоть на метр, чтобы я затащил Бернара, не отвязывая верёвку». «Ну вот, опять всё сама и сама. Ладно». С точкой опоры дело пошло легче. Мне удалось закрепиться ногой на крошечном выступе и чуть отстраниться от матч, чтобы засунуть руку в пространственный карман. Я не задумывалась, как это получилось, ведь раньше призывала нужную вещь. Но в этой ситуации я желала только одного, чтобы боль прекратилась и появились силы для дальнейшей борьбы. Странные ощущения испытываешь, когда часть тела находится в безвременном пространстве, Она будто бы разом онемела, лишившись нервных окончаний. Выдернула я уже здоровую ладонь, в которой сжимала комок слизи. Чуть подтянувшись, размазала лечебную гадость по лицу принцессы, куда сумела достать. Минуты через две девушка пришла в сознание и испуганно уставилась на меня. «Всё в порядке, Маджери, мы ещё живы. Не знаю, как ты, а я умирать не собираюсь. Дрэгон!» — позвала императора. «Забраться повыше не получится. Как насчёт другого варианта?» «Я отцеплюсь. Ты вытащишь дочь, а потом спустишь мне верёвку». «Нет, Вика, ты что? Папа что-нибудь придумает. Обязательно!» Испуганно затряслась тёмная. «Скажи, как будешь готова!» — донеслось сверху после паузы. «Он уже придумал. С моей помощью. Давай!» Отпустила матч и оттолкнула её от себя. Через полминуты принцессу потянули наверх, а я осталась висеть на скале, с которой самостоятельно мне не выбраться. Не зная, что там творилось наверху, я боялась пошевелиться, чтобы не потерять единственную опору. Мышцы уже задеревенели, когда обо мне, наконец, вспомнили. «Вика, я спускаю верёвку!» — окликнул император. «Видишь, она рядом!» «Рядом?» Я в отчаянии посмотрела на спасительную соломинку, болтающуюся в метре от меня. «Я не дотянусь!» «Виктория, постарайся, пожалуйста. Может, попробуешь прыгнуть?» «Не знаю. А если промахнусь? Если сорвусь и упаду?» «Это единственный шанс, Вика. Я верю, всё получится. Не думай. Прыгай. Схватись покрепче, а дальше я вытащу». Подбодрил Келлерарш. «Давай, на раз, два, три». Я прыгнула, умоляя присветлую Деву помочь. Цепилась, как клещ в верёвку, и меня тут же закружила, ударила о камни. Через мгновение меня потянули наверх. Дрэгон уверенно стоял на платформе, будто бы не замечая, что под ним расстилается пропасть, откуда только силы черпал, мои давно закончились. Когда темный затащил меня на ступеньку и поставил рядом, я вцепилась в него трясущимися от перенапряжения руками и уткнулась в грудь, сотрясаясь от беззвучных рыданий. Рыж, закоктившийся на спине императора, подобрался ко мне, ткнулся лбом в ногу и принялся ластиться, выражая радость. «Ну, хватит! Все уже позади!» Дрэгон крепко обнял в ответ и погладил по голове как маленькую. «Ты молодец! Справилась!» «Не растерялась, не запаниковала, не натворила глупостей!» «Не каждому мужчине хватило бы хладнокровия прыгнуть, а ты смогла!» «Будь умницей и возьми себя в руки!» «Мы еще не перебрались на ту сторону!» «Помнишь любимую экзекуцию лорда Корлинга?» Бег по столбам и топленным в болотную жижу, хлёпнув носом, припомнила ненавистное упражнение, которым изводил адептов декан боевого факультета. «Он самый!» Дрэгон хищно ухмыльнулся. «Когда вернусь, сделаю физподготовку, обязательной для всех факультетов. Лично буду экзамены принимать. И у преподавателей тоже!» Злобно зыркнул на Бернара, который с выпученными глазами застыл на второй ступеньке в обнимку с матч а я бы в болотце хищных тварей выпустила чтобы стимулировать желание поменьше падать добавила плаксивым голосом или вот слизняка бы туда посадила не вечность же его в пространственном кармане держать кормить нужно изучать какая замечательная идея леди виктория оценил император и осторожно промокнул пальцем слезинки в уголках моих глаз убрал налипшие волоски со лба оттер грязь слова и поступки истинной тёмной». «Женился бы, не раздумывая. Если б не проблема совместимости магии». «Что?» — изумлённо захлопала глазами, не ожидая такого поворота. «Да кто б ещё согласился? Да я Шш! накрыл грязным пальцем мои губы, так что я брезгливо стиснула их. И нос скривило, потому что воняло от императора дохлыми жуками, обнималась ещё с ним. Тьфу! «Потом скажешь своё «да», а сейчас...» развернулся к дочери и бросил ей верёвку. «Обвяжитесь оба и пригнитесь, только место оставьте для разгона». Пока Бернар и Матша выполняли поручение, Дрэгон потянулся и поднял за шкирку Рыжика. «Что, блохастик, трясёшься? Правильно делаешь. Я пока что тебя не простил. Сейчас быстро скачешь на третью ступень, и как только мы с Викой на неё прыгаем, сразу мчишь на четвёртую, и дальше не останавливаешься» пока не достигнем другой стороны, понятно, тварь дрожащая?» Рыж издал невнятный звук, который император расценил как согласие, а потом швырнул кота на вторую ступеньку. Только ускорение задал большое, так что бедное животное в страхе выпустило когти и процарапало следы на камне, чтобы не слететь. Хорошо, матч вовремя подхватила питомца и не дала погибнуть. А дальше Рыж сам прыгнул, активируя третью ступень. «Что ты задумал?» нахмурившись, спросила императора. «И почему верёвкой только вы трое обвязаны, а я как же?» «От тебя, Виктория! Я собираюсь носить на руках!» Нагло ухмыльнувшись, Дрэгон подхватил меня и сразу прыгнул, потому что платформа кувыркнулась сзади нас и исчезла. А темный, оттолкнувшись от второй ступени, не задерживаясь, перемахнул на третью. а запоздало запоздала отреагировала я на подобные манипуляции. «Поставь немедленно!» «Как пожелаешь, принцесса!» — опустил меня на платформу и крепко взял за руку. «А вы? Подъём! Живо! Оба!» — обернувшись, рявкнул на дочь графа. «По команде, прыгайте следом, пока ступенька не исчезла. Не останавливаться, пока не прикажу!» Я заметила, как Маш и Бернар переглянулись, а после крепко взялись за руки, как и мы. «Ну что, готовы? Побежали!» «И... раз!» — скомандовал Дрэгон. Я прыгнула, не думая, что впереди лестницы. «Нет!»